Глава десятая. Но Морель в Форт-Лами уже не было. Что же касается петиции, то он ее разорвал, сохранив лишь клочок, где стояла женская подпись, на которую он часто поглядывал. Минна продолжала обслуживать бар, солнце продолжало отсчитывать часы на циферблате африканского неба. По все тем же отмеченным. В десять утра. Хижины рыбаков, бурые скалы за шари в полдень, одинокая пальма форт фуро в четыре часа дня, а ближе к половине пятого американский майор, который галопом скакал по противоположному берегу и пропадал из виду вместе с солнцем. Казалось, он бешено гонится за светилом, Его рыжие волосы блестели в лучах заходящего солнца. Минна иногда встречала на базаре или в туземных кварталах этого неугомонного лохматого великана в старой летной тужурке. Он ее никогда не снимал. А как-то вечером увидела его на дороге в Майдугуре. Он лежал, уткнувшись лицом в пыль, а вокруг толпились африканцы которые смеялись своим молодым необидным смехом. Защитная реакция на все треволнения жизни. Она велела погрузить майора в свой джип и вместе со своим безжизненным спутником явилась к полковнику Беб Коку, у которого в тот день ужинала. Полковник был очень раздосадован. Он с таким нетерпением ждал этого вечера наедине с минной, которую регулярно, каждые три месяца, приглашал ужинать. Майора положили на террасе и накрыли одеялом. Но когда, поужинав, они зашли его проведать, то нашли американца на ногах. Он вглядывался в ночную мглу, обступившую дом, в это женственное лона, в которой даже звери чувствовали себя в безопасности. — В следующий раз, когда найдете меня в канаве, там меня и оставьте, — сказал майор. — Или же, что еще лучше, ложитесь рядом. В ней очень удобно. Почувствуйте себя как дома. Глаза полковника блеснули. Машина стоит у дверей. Садитесь и уезжайте. — Эта молодая дама, вероятно, спасла вас от воспаления легких? а вам, естественно, надо тут же ее оскорбить. Американец захохотал. А вы, полковник Бебкак, естественно, подумали, что мое предложение относилось к ней, а не к вам. Не пойму, откуда англичане набрались своего великолепного самомнения, но оно явно оборотная сторона их лицемерия. Успокойтесь, полковник, я говорю и о вас вы тоже входите в великое братство обитателей канав. Разница между англичанами и остальными смертными только в том, что англичане давно и четко знают правду о самих себе, что им и позволяет тактично ее избегать, обходить стороной. Ваше проклятое чувство юмора — это способ жульничать, обезоруживать правду вместо того, чтобы помериться с ней силами. Было время, когда и я питал кое-какие иллюзии. Мне просто не повезло. Я попал в Корею в плен к китайцам, и они потрудились мне разъяснить, что я такое. Или, точнее говоря, я узнал правду о них. Что одно и то же. И несмотря на то, что по рождению я южанин, я из оригинальности не стал расистом и вынужден признать, что они такие же люди, как и я. Вы, конечно, знаете, что меня с позором выгнали из армии, ведь я признался по китайскому радио, что бомбил Корею зараженными мухами, а, следовательно, моя страна ведет бактериологическую войну. Это, конечно, было неправдой. Но странное дело, правда или нет, а результат всегда один и тот же. Совершили ли китайцы... Дьявольское мошенничество? Или американцы завезли холеру в Китай? Важно одно. Вы все равно оказываетесь в Сточной Канаве, полковник Бепкок. У коммунистов одного достоинства не отнимешь. Они видят человека, как он есть, и не посылают его в Итан, чтобы научить маскироваться. У Запада, может быть, и есть цивилизация? Зато коммунисты придерживаются правды. И главное, не обвиняйте их в бесчеловечных методах. У них все, как у людей. Все мы единая прекрасная зоологическая семья. Не надо этого забывать. Вот почему, полковник Бебкак, вы оказались в сточной канаве. Если вы даже спрячетесь у себя на острове и притворитесь страусом, Как поступает Англия, вам это не поможет. Сточная канава, вот она, перед вами, а вернее, в вас, ибо жижа из нее течет в ваших жилах. А засим сообщаю, что зовут меня Фарсайд. Я из Чарлтона, штат Джорджия. Был рад с вами познакомиться. Тем, кто живет рядом, надо друг друга знать. Спокойной ночи. Он сбежал по ступенькам террасы и скрылся во тьме. Полковник дал ему отойти подальше, потом взял Минну под руку и тихо произнес. Бедняга. Как он ошибается насчет Англии. С тех пор, когда в сумерке Минна видела на другом берегу Шари, высокую фигуру на чащемся галопом коне, она провожала ее взглядом, полным дружеского участия. Она не раз пыталась разузнать о Морели, но его давно уже не видели в форт Лами. И когда однажды она подъехала верхом к хижине из потрескавшейся глины, которую ей указали в туземном квартале, то нашла там только беззубую старуху. Та мотала головой, махала рукой, но знать ничего не знала.